Глава шестидесятая. Нетти. Прошлое. Сначала замирают мамины ноги. Она не сдавалась без боя, и в этом была вся мама. И это сработало в мою пользу, поскольку каждый пинок лишь еще больше ее утомлял. Теперь я сижу верхом у нее на груди, так же, как Олли сидел на мне, когда мы были маленькими, и он допрашивал меня, что именно я вынюхивала в его комнате. Его пальцы тисками сжались на моих запястьях, но их хватка понемногу ослабевает. Руки опускаются, но я продолжаю прижимать подушку еще несколько минут после того, как она застыла. Наконец я встаю, оставляя подушку на ее лице. Мама умерла. Ее стопы легли на бок, так что туфли смотрят носками в разные стороны. Глядя на них, я вспоминаю злую ведьму Востока, когда на нее падает дом Дороти. На мой девятый день рождения мама водила меня в Гранд-театр на волшебника страны Оз и даже подарила пару рубиновых туфелек. Я пропустила большую часть спектакля, потому что восхищенно разглядывала, как моя обувь искрилась в свете театральных ламп. Я носила эти туфельки каждый день, пока подошвы не стали тонкими, как бумага, и я не почувствовала камни и грязь под ногами. Это был один из немногих случаев, когда мама сделала все как надо. Мой мозг с трудом прокручивает информацию, пока я пытаюсь сообразить, что делать дальше. Мама закинула левую руку за голову. Ногти у нее выкрашены в ужасный телесно-розовый цвет, а на безымянном пальце несколько колец, сплошь скромная из желтого золота. Я никогда не видела ее без них. Они как диковинный сустав, живая ее часть или теперь мертвая. До меня постепенно доходит, в какой я попала переплет. Я убила свою мать. Убила ее, как говорят в кино, голыми руками, и все же, когда я смотрю на нее, такую тихую и спокойную, я чувствую только покой. Не тот ужас головокружения, свободного падения, который испытала, когда умер папа. Мир и покой. Забавно, что теоретически мать и отец делают одно и то же — Они заботятся о тебе, защищают тебя, пытаются сделать из тебя разумного человека. Если они делают все правильно, это удерживает твои ноги на земле. Если неправильно, то мешают тебе взлететь. Разница тонкая, но огромная. Жизнь мне дал подход отца. «Папа». Слово всплывает у меня во рту, и я выдыхаю его. «Мне приходит в голову, что это первый раз, когда у меня проблема. Настоящая проблема, а его нет рядом, чтобы мне помочь. Это просто проблема, Антуанетта», — сказал бы он. «И остается проблемой, пока ты ее не решишь». Я осторожно массирую правое запястье, потом левое. Для такой тощей старухи мама была на удивление сильной и упорной. «После смерти твоего отца я подумывала о самоубийстве». Я изучила проблему и купила онлайн нужный препарат, он все еще в дверце холодильника. Она что-то такое сказала, так ведь? Или мне послышалось? Я иду на кухню, открываю холодильник и придерживаю дверцу бедром. Полупустой пакет молока вклинился рядом с неоткрытой бутылкой тоника и двумя коричневыми стеклянными пузырьками с белыми этикетками, покрытыми медицинской тарабарщиной». Я присаживаюсь на корточки, чтобы внимательнее рассмотреть наклейки жирными, зелеными и красными буквами, там написано название «Ла Ту Бен». В голове у меня начинает складываться план. Надев резиновые перчатки для мытья посуды, я несу оба пузырька в гостиную. Убирая подушку с маминого лица, я мельком смотрю на нее, ровно столько, чтобы понять, что она выглядит далеко не безмятежной. Ее лицо застыло в пугающей гримасе. Изо рта словно борвется гневный горький крик. Я ставлю на пол один пузырек и снимаю крышку с другого, сосредоточившись на том, чтобы вылить содержимое ей в рот. Большая часть стекает по щекам и собирается во рту, поэтому я опрокидываю остатки в камины и оставляю пустой пузырек рядом с ее безвольной рукой. Незачем вливать и второй, поэтому я запихиваю его в сумочку. Это не лучший план, Но другого у меня нет. Поворачиваясь, чтобы уйти, я потираю запястье. Завтра они будут в синяках.